глава сорок четыре дракон и горы дракон огляделся и восхищенно замер красота вокруг была неописуемая горные вершины отливали льдистым хрусталлем «Лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал резюмировал он и с наслаждением втянул холодный горный воздух и я раньше в горах не путешествовал наверное потому что умный был — проворчала ведьма. — О чем я только думала соглашаясь с тобой на небольшой поход? — О красотах приполярного Урала и пика Корженевской, — подсказал ящер, — и романтике дальних странствий. — О том, что тебя одному отпускать нельзя, тебе потом везде деревья говорящие мерещатся, — проворчала его подруга. — Да ты посмотри, какая красота! — воскликнул дракон и развел лапами. — Неужели тебя это не мотивирует? — Знаешь... Ведьма задумчиво ковырнула нос, носком ботинка. «Все погибшие на Эвересте были очень замотивированными людьми, ценившими прекрасное. Пошли домой, а?» «Ой, а что это там виднеется?» Ящер вгляделся вдаль. «Не как дворец. Откуда?» «Ничего не вижу». Она даже приложила колбу ладонь козырьком. «Нет там ничего». «Как нет, когда есть?» — настаивал он. «Полетели, разведаем». «Ну уж нет, я пас» объявила ведьма и принялась рыться в сумке. «Лети куда хочешь, а я настраиваю телепорт домой. Меня ждут мои эксперименты. Например, гигантский горошек или модифицированные на французские булки хлебное дерево. За ними нужен глаз да глаз. Если хочешь, лети сам». И высыпала какой-то порошок себе под ноги. Тот вспыхнул фиолетовым дымом с запахом серы, и ведьма исчезла. Дракон поправил на спине походный рюкзак и взмыл в воздух, взяв курс на неведомый замок. Там точно было что-то интересное.